и доставили окружённые боеприпасы, продовольствия и вывезли 60 раненых. Впрочем, возможности румынских ВВС были более чем скромными. Обеспечить настоящий воздушный мост они не могли. У окружённых румын оставалось не более 40 выстрелов на орудие. Многие солдаты не ели по три дня. Командир окружённых румынских соединений, генералы Лас-Кар, Мазарини и Сион, На совещании в Головском приняли решение прорываться в 22.00 22 ноября, но в планы прорыва вскорь вмешались наступающие советские стрелковые части. Советская пехота атаковала Головский с запада. Генерал Ласкар был захвачен в плен. Потеря штаба 6-й пехотной дивизии привела к тому, что радиосвязь окружённых частей с командованием была потеряна.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 что в таком глубоком тылу могут появиться танки противника. Когда охрана моста опомнилась, было уже поздно ни взорвать мост, ни остановить идущие к нему тридцатьчетвёрки, немцы не успели. Дёр приводит объяснение лёгкости захвата переправы. Цитата. Другая танковая часть русских подошла к мосту и с ходу захватила его без боя, так как охрана моста приняла её за немецкую учебную часть, оснащённую трофейными русскими танками, которые часто пользовались этим мостом. Конец цитаты. В целом, эпизод был достаточно характерным для маневренных операций. Сплошь и рядом быстрый прорыв заставал охрану мостов врасплох, и они попадали неповреждёнными в руки наступающего. Это была огромная удача. успешность наступления по сходящимся направлениям Юго-Западного и Сталинградского фронтов во многом зависела от успешного форсирования разделявшего фронты Дона. Тем временем, днем 22 ноября, главные силы 26-го корпуса были задержаны на подступах к переправе на рубеже совхозов «Победа Октября» и «Десять лет Октября». Здесь бойцы и командиры корпуса «Родина», встретили призраки летних сражений. На высоте 162,9, запорошённых снегом, стояло около полусотни подбитых танков Т-34 и Т-60. Некоторые из них теперь использовали с немцами в качестве огневых точек. Только в ноябре 42 года противники поменялись местами. Советские части пробивались к колочью, а немцы пытались его удержать.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 Калась было так он девятнадцатой танковой бригады с севера. В 10:00 танки ворвались в город, но мотострелки бригады были остановлены огнём четырёх взвотов на его окраине. Ввод в бой мотострелковой бригады корпуса также не принёс успеха. Командир 157-й бригады корпуса вывел танки на высоту на западном берегу Дона и переправил по льду мотострелков